анна гурова владимир свержен легенда о околлевали пролог под северным небом раскинулась чудесная страна колевала люди которые там живут считают ее самой красивой страной на свете и не поспоришь прекрасны ее синие озера цветущие поляны звонкие сосновые боры веселые березняки и темные, таинственные ельники. Тут сладкая черничка, там алая земляничка, а грибов сколько. С небесных голубых полей невидимкой поглядывают вниз Укко, бог грома, и добрая богиня Ильматар. В дремучих чащах таится золотая изба Тапио, лесного хозяина. У каждого ручья, У каждой скалы здесь есть свой дух-хранитель. В Калевале живут веселые и отважные люди, старый Вяй великий чародей и песнопевец, искусный кузнец Иль Маринен, забияка Лемен Кяйнин и многие другие. Ничего на свете они не боятся, живут в родном краю, пашут землю, куют, ловят рыбу и поют песни. Лишь порой с тревогой обращают свои взоры на север. Поглядим и мы туда же. Там, за безлюдными лесными дебрями и голыми ледяными скалами, раскинулась мрачная, туманная страна Похьела, обиталище всяческой нечисти, злых духов и чудовищных зверей. Все люди там опасные колдуны, а самое страшное из них — Ведьма Лоухи. Что же выходит, темная похьела, обитель зла? Так, да не так. Ведь и жители сумрачной похьелы с опаской поглядывают на юг, не ожидая от соседей ничего хорошего. Ведь никто иной, как колевальцы, похитили у них волшебную мельницу Сампо, дарующую изобилие. Однако, в то же время, именно ведьма Лоухи спасла и обогрела Вяя-Немейнина, когда тот заблудился среди холодных скал. И не кого-нибудь, а деву Похьелы считают все герои-колевальцы самой завидной невестой в мире. Жители Колевалы и Похьелы сражаются, соревнуются в песнопениях, ездят друг к другу в гости на пиры и берут друг у друга жен. И если приглядеться, на самом деле они все родственники о Зеленой Колевале и Туманной Похьеле, об их вражде и дружбе, войне и родстве, и расскажет эта повесть.